Красивый, умный и в меру упитанный. Время после обеда малыш провел наверху у Карлсона, в его домике, на крыше. Он объяснил Карлсону, почему надо оставить в покое Бок. Понимаешь, она хочет сделать торт со взбитыми сливками, потому что мама и папа и босса и Беттон возвращаются завтра домой. Карлсону это показалось убедительно. «Да, если она делает торт со взбитыми сливками...» Ее надо оставить в покое Опасно не изводить дома мучительницу Когда она взбивает сливки А то она скиснет А вместе с ней и сливки Вот почему последние часы В семье Свантосен Фрекенбок провела в полном покое Так как она и хотела Малыш и Карлсон тоже спокойно сидели У камина в домике на крыше Им было очень хорошо и уютно Карлсон быстро слетал На улицу Хатерге и купил там яблок. — Я за них честно отдал пять эра, — сказал он малышу. — Не хочу, чтобы меня заподозрили в краже, ведь я самый честный в мире. — Разве эти яблоки стоят всего пять эра? — Видишь ли, э -э я не мог спросить их цену, — объяснил Карлсон, — потому что продавщица как раз пошла пить кофе. Нанизав яблоки на проволоку, Карлсон пек их над углем. «Угадай, кто лучший в мире специалист по печеным яблокам?» — спросил Карлсон. «Ты, Карлсон», — ответил малыш. И они ели печеные яблоки и сидели у огня, а сумерки все сгущались. «Как хорошо, когда трещат поленья», — подумал малыш. «Дни стали холодными, по всему видно, что пришла осень». «Я все собираюсь слетать в деревню и купить дров у какого-нибудь крестьянина. И знаешь, какие скупы эти крестьяне!» а, -а, а. Но, к счастью, они тоже иногда уходят пить кофе», сказал Карлсон. Он встал и подбросил в огонь два больших березовых полена. «Я люблю, чтобы было жарко натоплено», сказал он. «Остаться зимой без дров? Нет, так я не играю. И, не стесняясь, скажу это крестьянину». Когда камин прогорел, В комнате стало темно, и Карлсон зажег керосиновую лампу, которая висела у самого потолка над верстаком. Она осветила теплым, живым светом комнату и все те вещи, которые валялись на верстаке. Малыш спросил, не могут ли они чем-нибудь обменяться, и Карлсон сказал, что он готов. «Но когда ты захочешь что-нибудь взять, ты должен сперва спросить у меня разрешение. Иногда я буду говорить «да», а иногда «нет». Хотя чаще всего я буду говорить э, «нет», потому что все это мое, и я не хочу ни с чем расставаться, а то я не играю. И тогда малыш начал спрашивать разрешение подряд на все вещи, которые лежали на верстаке, а получил его всего-навсего на старый разбитый будильник, который Карлсон сам разобрал, а потом снова собрал. Но все равно игра эта была такой интересной, что малыш даже представить себе не мог ничего более увлекательного. Но потом Карлсону это наскучило, и он предложил постолярничать. «Это самое веселое на свете занятие, и можно сделать так много чудесных вещиц», — сказал Карлсон. «Во всяком случае, я могу». Он скинул все, что валялось на верстаке прямо на пол, и вытащил из-под диванчика доски и чурки. И оба они, и Карлсон, и малыш принялись пилить, и строгать, и сколачивать, так что все загудело вокруг». Малыш делал пароход. Он сбил две досточки, а сверху приладил круглую чурочку. Пароход и в самом деле получился очень хороший. Карлсон сказал, что должен сделать скворечник и повесить его возле своего домика, чтобы там жили маленькие птички. Но то, что у него вышло, совсем не походило ни на скворечник, ни, впрочем, на что-либо другое. Весьма трудно было сказать, что за штуку он смастерил. «Это что?» — спросил малыш. Карлсон склонил набок голову и поглядел на свое произведение. — Так, одна вещь, — сказал он. — Отличная маленькая вещица. Угадай, у кого в мире самые золотые руки? — У тебя, Карлсон. Наступил вечер. Малышу пора было идти домой и ложиться спать. Приходилось расставаться с Карлсоном, И с его маленьким домиком, где было так уютно, и со всеми его вещами, и с его верстаком, и с его коптящей керосиновой лампой, и с его дровяным сарайчиком, и с его камином, в котором так долго не прогорали головешки, согревая и освещая комнату. Трудно было все это покинуть, но ведь он знал, что скоро снова вернется сюда». О, как чудесно, что домик Карлсона находится на его крыше, а не на какой-нибудь другой. Они вышли. Над ними сверкало звездное небо. Никогда прежде малыш не видел столько звезд, да таких ярких, да так близко. Нет, конечно, не близко. До них было много тысяч километров. Малыш это знал, и все же... Он над домиком Карлсона раскинулся звездный шатер. И до него казалось рукой подать. И вместе с тем так бесконечно далеко. «На, на что ты глазеешь?» — нетерпеливо спросил Карлсон. «Мне холодно. Ну, ты летишь или раздумал?» «Лечу», — ответил малыш. «Спасибо». А на следующий день... Что это был за день... Сперва вернулись Босса и Беттон, потом папа, а последний, но все равно это было самое главное, мама. Малыш кинулся к ней и крепко ее обнял. Пусть она больше никогда от него не уезжает. Все они, и папа, и Босса, и Беттон, и малыш, и Бок, и бимба окружили маму. — А твое переутомление уже прошло? — спросил малыш. «Как это оно могло так быстро пройти?» «Оно прошло, как только я получила твое письмо», — сказала мама. «Когда я узнала, что вы все больны и изолированы, я почувствовала, что тоже всерьез захвораю, если немедленно не вернусь домой». бок покачала головой. «Вы поступили неразумно, Фрусвантасон. Но я буду время от времени приходить к вам помогать немного по хозяйству», — сказала бок «А теперь я должна немедленно уйти. Сегодня вечером я выступаю по телевидению». «Как все удивились! И мама, и папа, и боссы, и Бетон. «В самом деле мы все хотим на вас посмотреть. Обязательно будем смотреть!» — сказал папа. Фрекенбок гордо вскинула голову. «Надеюсь, надеюсь, весь шведский народ будет смотреть на меня». И она заторопилась Ведь мне надо успеть сделать прическу И принять ванну И побывать у массажистки и маникюрши И купить новые стельки Необходимо привести себя в порядок Перед выступлением по телевидению Беттон рассмеялась Новые стельки Да кто их увидит по телевизору? бок посмотрела на нее Неодобрительно А разве я сказала, что их кто-нибудь увидит? Во всяком случае Мне нужны новые стельки Чувствуешь себя уверенней, когда знаешь, что у тебя все с головы до ног в порядке. Хотя это, может, и не всем понятно. Но мы, те, что всегда выступают по телевидению, мы-то хорошо это знаем. Бок торопливо попрощалась и ушла. «Вот и нет больше дома мучительницы», — сказал босса, когда за ней захлопнулась дверь. Малыш задумчиво кивнул. «А я к ней...» — Уже привык, — сказал он.